Глава четвертая «Леон! Леон! Ты же придешь за мной! Я знаю, придешь! Леон!» «Дайн! Дайн! Очнись!» Его сильно трясли и били по щекам, причиняя еще большую боль. Келен дернулся, приходя в себя, и открыл глаза, пытаясь понять, где он и что происходит. Тоннери облегченно выдохнул и убрал руки от следопыта. «Черт!» «Я так боялся, что ты умер!» — вымолвил Уджин дрожащим от волнения голосом. «Быть в этом месте одному слишком...» Подобрать нужного слова не получилось, поэтому Тоннери просто замолчал. Келлен, не поднимаясь, ощупал себя и ближайшее окружающее пространство, с сожалением понимая, что нет ни одного повода для оптимизма. «Удалось сохранить хоть одну сумку?» — хрипло спросил следопыт, не питая особых иллюзий. Свои вещи Келлену пришлось бросить, иначе не успел бы добежать до Тоннери. Да, с зельями. Скорее всего, что-то разбилось, но все, что в металлических колбах, наверняка уцелело. «Молодец», — выдохнул следопыт, закрывая глаза и устало улыбаясь. Наступила неловкая пауза. Келлен понимал, что, вероятно, это вызвало его похвала. Но что поделать? Парень и правда большой молодец. Не просто сам выжил, еще и сумку уберег предплечье отозвалось болью келин попробовал пошевелить пальцами на той руке получилось правда не всеми следопыт сел сдержать стон при этом не удалось тот вырвался даже сквозь плотно сжатые зубы помочь участливо спросил у джин ккелин лишь презрительно фыркнул и указал рукой на сумку которая изрядно потрепанная все еще болталась, перекинутая через тело тоннери у джин не просто снял ее но и выставил уцелевшие колбы, понимая, что следопыт одной рукой вряд ли справится. А потом пересел по другую сторону Келлена, присвистнул, глядя на залитый кровью рукав того. «Давай перевяжу», — предложил тоннель. «Я сам», — огрызнулся Келлен. «Не хватало еще в дружбу и поддержку играть». Следопыт кое-как скинул с себя верх и стал обрабатывать раны. Глубокие, шрамы останутся. Хорошо, если заражение удастся избежать. А если нет, то... Он бросил взгляд на улегшегося парня. Что-то внутри дрогнуло. Не жалел, что спас его. У Джин сможет позаботиться о Ту Йон, если келен не дойдет. Дрался хорошо. Желание жить на высоте. Келлен разных людей повидал за время своих походов в лабиринты, поэтому примерно представлял, у кого какие шансы выжить. У этого Танери они весьма большие. «Я думал, ты бросишь меня», — произнес вдруг У Джин. Так и было. Недовольно буркнул Келлен. «Почему тогда вернулся?» Заметил впереди еще одну группу монстров, гораздо большую, чем была с тобой. Пришлось выбирать. Ложь легко срывалась, лениво растягиваясь в слова. «Поэтому практически все твои отряды гибнут. Ты бросаешь их в качестве приманки?» келен усмехнулся. «Что на это ответить?» «Может, и поэтому. А может, потому что с ним никогда не отправляли воинов?» а лишь преступников. Да, мужчин. Да, как правило, крепких физически. Но не обученных правильно сражаться, не умеющих толком обращаться с настоящим оружием, которое требует не просто размахивания, а выверенных движений. Империя не станет рисковать своими людьми, гвардейцами или тоннери. Хотя нет, не так. Империи жалко монет, вложенных в их обучение, чтобы специально подготовленная армия сгинула в попытке притащить очередную игрушку для Самсона. Иритан не позволит. то он и Уджин – исключение. «Верно», – коротко ответил Келлен. Что-то доказывать и оправдываться не собирался. «Ложись спать. Я дежурю первым». Уджин и не думал возражать. Перебрался, как ему показалось, к более безопасной стене, положил руку под голову, закрыл глаза. Уже засыпая, пробормотал. «Я думаю, ты врешь. Не было там никаких монстров» иначе они бы прибежали на звук сражения. И спасибо, что вернулся. Келлин неопределенно хмыкнул, позволяя парню думать, о чем ему только заблагорассудится. Теперь, когда болят ран немного утихла а его спутник забылся тяжелым сном, Келлин смог спокойно рассмотреть место, куда попал, провалившись в туннеле Было светло. То ли слизь, то ли причудливое растение располагалось ближе к верхней части вырытых кем-то туннелей. Оно же и давало довольно приличное зеленоватое освещение. Кроме того, местами в стенах, словно ярко разрезающее пространство молнии, пробивались белые слои каменной породы. От них тоже шло сияние, рассеивающее тьму, только серебристое. С одной стороны, все видно, и факелы не нужны. Да, они их и потеряли. А с другой стороны, незамеченными остаться крайне сложно. Здесь тоже была черная слизь. Кристаллы кое-где встречались, но в целом туннель разительно отличался от тех, где обычно бывал следопыт. Келлен подозревал, что лабиринты гораздо масштабнее, чем кажутся, но надеялся, что на себе эту теорию проверять не придется. «И вот он, боги знают где, да еще и одним уровнем ниже. И теперь помимо того, что как-то надо отыскать Туйон и ее отряд, предстоит найти дорогу обратно». «Вот дерьмо!» – тихо пробормотал Келлен не понимая, какое чудо должно произойти, чтобы они с этим юнцом выжили. Рука снова противно заныла, несмотря на все принятые зелья и нанесенные мази. Время без движения тянулось мучительно медленно. Почувствовав, что его ноги окончательно примерзли к земле, Келлен поднялся и стал обходить место, в которое они с Тонери провалились. Выход отсюда был не один. Оставалось только решить, куда податься. И какое направление верное? Следопыт усмехнулся, мысленно обращаясь к Сандори. «Пожалела меня. Мне снова удалось выжить, значит, я для чего-то нужен. Так помоги выбраться!» Келлен вдруг тихонько засмеялся, поражаясь сам себе. Когда это он стал таким религиозным? Молиться начал? Или пытаться договориться? Не суть. Он пытается говорить с богами, что само по себе глупость, как будто им есть дело до его просьб. Келлен снова обошел их импровизированную стоянку по кругу, выбирая, куда податься. У одного из ответвлений в самом углу блеснул маленький кристаллик. Следопыт присел у него, рассматривая. обычно кристаллы росли поверху, никак не у земли. Хотя, может, то, что сейчас низ было когда-то верхом. И все ж... Мужчина аккуратно коснулся красивого колючего камня, источающего неяркий фиолетовый свет. Кристалл немного сместился, приводя Келлина в изумление. Камень не рос здесь, а просто лежал. Сердце отозвалось волнением но надеяться себе запрещал, ведь кристалл мог упасть. Следопыт снова осмотрел пространство, уже обращая внимание на остальные кристаллы. Как и всегда, все располагались ближе к верху туннеля, лишь некоторые штучно росли на уровне глаз человека. Собственно, именно такая особенность роста кристаллов позволяла выжить людям при столкновении со стеной. Убиться об эти колючки можно было запросто, ведь сила, с которой впечатывали монстры горе охотников, иных шансов бы не оставила. Дайн. Довольно бодрым голосом позвал проснувшийся Уджин. «Отдыхать будешь?» «Пока был в отключке, отдохнул», — торопливо произнес Келлен. «Поднимайся, уходим». «Здесь несколько веток. В какую отправимся?» озадаченно произнес парень. «В эту», — уверенно ответил следопыт, указывая рукой на ту, у входа в которую нашел кристалл. «Почему именно туда?» «Потому что», — огрызнулся келен «Забери сумку. У тебя лучше получается сохранить вещи». Худжин жестом послал Келлина в специальные места без права возвращения, но сумку подобрал, перекинул через плечо и пошел следом. Выбранный туннель был сырым. Неровная земля под ногами противно разъезжалась, погружая сапоги в тягучую липковатую грязь. Периодически откуда-то из глубин длинных лабиринтов доносилась капель, указывающая, что где-то находится подземный водоем, который и образует эту влагу. Келлина сей факт радовал, по крайней мере, не умрут от жажды. Про отсутствие еды старался не думать. Путь растянулся на многие часы. Как бы не хотелось продолжать неутомимо идти, шаг невольно замедлился. Мышцы ныли, требуя отдыха. Рана дергала, пульсируя. Глаза медленнее моргали, а ноги чаще спотыкались. Состояние у Джина было немногим лучше. Поэтому, когда в один момент следопыт остановился, Тонери просто повалился на землю. Келен устроился рядом, невольно радуясь, что земля здесь относительно сухая и твердая. «Дежуришь» зевая, пробормотал следопыт. Короткое «угу» от Тонери уже не услышал. Отключился сразу, как только голова коснулась земли. «Леон, проснись, Леон!» Келлен шумно выдохнул. Тревога в ее голосе выдернула его из сна. Следопыт подскочил, осматриваясь. Сердце часто стучало, откликаясь на неясные ощущения угрозы. Тонери спал рядом. «Спал?» У Келлена вырвался возмущенный возглас. «Он от души пнул парня!» Фуджин резко сел, инстинктивно схватился за оружие. «Ты заснул!» – ядовито прошипел следопыт. «Что?» – оторопило произнес Танери, часто моргая, не сразу понимая, что происходит. А затем его глаза округлились, во взгляде засквозил ужас. «Что? Ах ты черт! Я сидел, потом прилег, спина очень болела, на минутку всего, а после…» Келли натряхнулся, все еще сжимая зубы, держась, чтобы не всыпать парню еще, а затем молча пошел дальше. Тоннери тихо шел следом, минут через десять только пробормотал виноватая. «Прости, со мной такого не случалось раньше, не понимаю!» Следопыт поднял руку, призывая молчать. «Какой смысл в извинениях и сожалениях?» Впереди показалась еще одна развилка. Три ведущих в разные стороны земляных коридора смотрели на них, ожидая. Фуджин указал рукой на более освещенный, но Келлен не спешил определяться. Если его догадка верна, то девушка оставила знак, Себе, чтобы не потеряться, или ему, чтобы нашел, неважно. Мысли, что оставлять следы мог кто-то другой, не допускал. Улыбка посетила лицо следопыта. Среди грязи и слизи в углу одного из туннелей лежала небольшая кучка срезанного мха. ён видно, заранее набрала его, ведь за несколько часов ни одного участка с этим растением не было. «Туда», – уверенно сказал келен «Нет», – стал противиться Тоннери. Оттуда веет каким-то холодом, да и темнее, чем в других. Зачем туда соваться?» «Потому что там туен», — следопыт поднял мох с земли, с большего отряхнул и положил себе в карман. «Это вряд ли оставила она, да и вообще любой человек. Кто в здравом уме выберет эту дорогу?» Келлен шикнул на тоннере, прислушиваясь. «Нет, не показалось. Снова этот звук. Словно что-то упало где-то позади. Несколько долгих секунд и повторилось». Теперь услышал и Уджин. Они переглянулись. На сей раз звук стал отчетливее и ближе. Келлен забежал в темноту помеченного туннеля и вжался в стену, стараясь даже не дышать. Тоннери замер у противоположной стены, сжимая в руках кинжалы. Следопыт аккуратно достал оружие, не сводя глаз с коридора, который они только что оставили. С периодичностью в секунду-другую звук повторялся, с каждым разом становясь все громче. Это однозначно были не монстры. Они не производили такие звуки. Ведь, несмотря на большие габариты, тёмные существа довольно бесшумно могли передвигаться. Своё присутствие выдавали только там и то, если сами того пожелали. Да, это было что-то иное. Глаза у Джина наполнились диким ужасом, а рот приоткрылся в немом крике. Это сначала увидел Келлен, а потом медленно перевёл взгляд в ту сторону, куда смотрел Азур худое, обтянутое землистого цвета кожей существо перемещалось прыжками. Огромные когти на лапах при приземлении не царапали землю и не ломались. Тварь умудрялась так выгнуть конечность, чтобы не повредить свое основное орудие убийства. Покатая, вытянутая голова и отсутствие шеи делало существу похожим на смесь ящерицы и человека. В согнутом состоянии монстр был немного ниже человека, а вот в выпрямленном… Длинный остроконечный хвост, похожий на негнущуюся палку, довершал эту ужасающую картину. Тварь снова оттолкнулась от земли, прыгая. Из приоткрытой клыкастой пасти вырвался едва уловимый человеческому уху звук, от которого тело Келлина стало мелко дрожать. Но не от страха, а от странного воздействия, каким обладало это существо. Доля секунды, и монстр снова приземлился. У развилки существо замерло. Подслеповато заморгала, потом стала раз от раза открывать пасть и издавать тонкое, тихое шипение, напоминающее больше тяжелое дыхание, чем звук. И от этого шипения внутренности Келлина словно сжимались, дыхание стало перехватывать, тело било крупная дрожь. Следопыт собирался уже броситься в бой, не в силах терпеть эту муку. Как вдруг все прекратилось. Тварь умолкла и повернула голову в сторону, явно кого-то поджидая. Этот кто-то не заставил себя долго ждать. Ещё пять подобных существ шли по туннелю. Именно шли, а не прыгали. И тянули за собой двух мёртвых монстров. Тёмных, как называла их Туйон. Судя по повреждениям тел, эти ящерицы знатно оттрапезничали своими соседями по лабиринту. Келлин снова вспомнил богов и принялся молиться сразу всем, понимая, что если эта дружная компания страшных существ выберет их туннель, то шансов выжить уже не будет. Если ящерицы справились с двумя тёмными, то что уж говорить про людей. Ведь еще неизвестно, где у этих рептилий слабое место и есть ли оно вообще. Твари направились все ж в соседнее, более светлое ответвление. Пошевелиться Келлин позволил себе не скоро, несмотря на затихшие со временем звуки. «Что это за хрень?» – прочитал по губам беззвучное послание от Тоннери следопыт. Келин молча покачал головой в ответ. «Если бы он только знал». Как бы ни было страшно, но стоять и ждать на одном месте тоже не вариант. Поэтому они медленно, тщательно выбирая, куда ступить, стараясь не производить лишнего шума, направились во тьму тоннеля. Келлен шел впереди, держась рукой за стену. Какая-никакая, но опора и ориентир. Вторую руку выставил вперед с оружием, сжатым в кулаке. На всякий непредвиденный случай. Сзади шел Уджин, также касаясь стены одной рукой. А вторая сжимала куртку на спине следопыта, чтобы случайно не разделиться и не потеряться. Кромешная тьма угнетала, но говорить никто не решался. Представить, что по этому пути прошла Туйон, было страшно. В глазах не было необходимости, ведь они все равно ничего не могли рассмотреть. Но закрыть их келен не мог. Он шел и старался концентрироваться на руке, сжимающей ткань его одежды, а также на слегка взволнованном дыхании Танери. Это удерживало следопыта на грани, не давая поддаться рвущейся панике. Мгла, холод и сырость. Именно так себе и представлял келен вечность в могиле а еще одиночество. Поэтому только присутствие Уджина спасало от безумия. Келлен не знал, сколько длился их переход. Время в этом месте потерялось. Бесконечный ужас придавал сил физически измученному мужчине идти дальше. Когда где-то далеко забрежил свет, следопыт облегченно выдохнул, а Тоннери бросился вперед. «Подожди», — хрипло окликнул его Келлен. «Там...» «Могут быть твари», — хотел сказать он, но закашлялся, подавившись воздухом. Пыл у Джина угас. Тонери устало прислонился к стене, не беспокоясь, что там на ней налипло, и сполз на землю. Свет принес с собой не только надежду, но и вернул разом восприятие реальности. Тело болело, голова кружилась от переутомления и отсутствия сна. Жажда жгла горло, добавляя резь в глаза. Келлин продолжал идти на чистом упрямстве, раз за разом переставляя ноги. Проходя мимо Тонери, подал ему руку, понимая, что тот, даже если захочет, не сможет сам подняться сил уже не хватит. Именно поэтому келен и не рисковал садиться, а продолжал идти. джин вцепился в руку следопыта, а второй схватился за выступы стены, делая рывок. Подняться вышло не с первого раза. По мере приближения к выходу свет становился все ярче, и можно было бы надеяться, что они нашли проход куда-то на поверхность. Но серебристые линии, разрезающие пространство словно молнии в грозу, говорили обратное. Дойдя, келен замер. Внизу простирался большой грот. Спуск предстоял крутым, но наличие острых камней, за которые можно взяться рукой, и неглубоких ям делало его возможным и относительно безопасным. Не разобьются. Мы будем здесь, как на ладони, прошептал Уджин, осматривая открывшуюся местность. Предлагаю сделать привал здесь, не спускаясь. Если появится тень не до ящерицы, то мы сможем скрыться во тьме коридора, а когда отдохнем, пойдем дальше. Мысль была вполне здравой. И Келлен был уже готов согласиться, но, пройдя еще чуть дальше и заглянув за каменный выступ, он увидел небольшое озерцо. И все остальное отступило на второй план. Вода! Это была вода! Следопыт бросился вниз, особо не выбирая, куда ступить, не обращая внимания на высыпающиеся из-под сапога камни. у джин возмущенно воскликнул, потянулся, чтобы схватить Келлена, а потом тоже увидел озеро. Следопыт с завистью смотрел, как Тоннерий легко обогнал его, ловко перепрыгивая через небольшие препятствия. Келлен только спустился, а Ауджин уже лежал плашмя на животе у озера, опустив лицо в воду и жаднопил. Последний рывок, по ощущению следопыта, стоил ему с десяток лет жизни. У воды Келлен упал на колени, смягчая приземление, а потом, как и Тонери, завалился на землю, роняя лицо в воду. Ледяная поверхность подземного озера встретила кожу сотней острых иголочек, порождая онемение от низкой температуры. Вкус воды был горьковатый и слегка терпковатый вызывающий чувство вязкости на языке. Но ничего вкуснее в своей жизни Келлен не пил. Когда живот уже взмолился от количества жидкости, следопыт немного сдвинулся в сторону, убирая голову от кромки воды. Тонери перекатился на спину и откинул за голову руки, опуская в озеро ладони. «Если сейчас появятся ящерицы или темные, нас сожрут», пробормотал келен а все равно», — лениво протянул Уджин, блаженно прикрывая глаза. Следопыт хотел с ним согласиться, но сил что-нибудь произнести не хватило. Когда в гроте воцарилась тишина, которую уже не прерывал тихий всплеск воды от движений рук Танери, Келен через силу приоткрыл глаза. У Джин мирно спал. С юного лица так и не сошла счастливая улыбка, что поселилась после того, как Танею утолил жажду. Келен бы и хотел остаться за дежурного и дать парню поспать, но понимал, что сейчас тоже отключиться, а шанс, что в случае надвигающейся опасности его разбудит голос Туён, звучавший во сне, не так велик подъем следопыт дотянулся до тоннери и толкнул его сейчас я сейчас сонно пробормотал у джин пытаясь открыть глаза и приподнять голову надо дойти до укрытия там за камнями нас не так видно будет ага тоннери кое-как разлепив веки посмотрел куда указывала рука спутника и пополз в ту сторону предварительно прихватив за собой сумку Келен проследил, чтобы со стороны парня не было видно, а потом сам заполз за камни, упал и сразу же забылся сном. Тёплый, но при этом дурно пахнущий смесью разложений и экскрементов воздух согревал лицо. Келен брезгливо поморщился, прикрывая нос рукой, повернул голову на бок, надеясь еще немного поспать. Новый порыв теплого воздуха на сей раз обдал ухо. Следопыт через силу разлепил глаза. Совсем рядом с ним, отвернувшись спиной и лежа на боку, обняв сумку с лекарствами, спал Тонери. Вот теперь, когда глаза были открыты, сознание окончательно вырвалось из оков сна, Келлен стало не по себе. Он медленно повернул голову в ту сторону, откуда доносилось колебание воздуха. Чужое присутствие ощутил раньше, чем увидел. Огромная голова монстра, склоненная на бок, была прямо над ним, буквально в десятке сантиметров. Глаз чудища внимательно изучал лежащего человека, Пасть приоткрылась и втянула воздух, как будто именно так существо чуяло запах. Когда его глаза встретились с глазом ящерицы, Келен заорал. Он не выхватил оружие, не вскочил на ноги, а просто заорал. Неожиданность не оставила разуму времени подумать. Монстр взвился ввысь резко отпрыгнул в сторону от человека, испуганопятясь и шипя. Длинный хвост нервно рассекал воздух, цепляясь за ближайшие куски камня. Реакция твари немного привела следопытов в чувство. Он вскочил на ноги, достал оружие, принял боевую стойку, аккуратно обходя крупные камни, выбираясь на более открытое пространство, обеспечивая себе место для будущих маневров. у джин был рядом, крепко сжимал оружие. От такого резкого пробуждения говорить нормально не мог. Видимо, скорость сердцебиения не предоставляла подобной возможности. по «Почему он не нападает?» Почти задыхаясь, проговорил Танери, делая периодически глубокие вдохи, стараясь унять частый пульс. Не знаю, — выдавил из себя Келен, не сводя глаз с чудища. Монстр и правда не предпринимал никаких попыток защититься или напасть, и, несмотря на свою внушительную комплекцию был скорее напуган, чем заинтересован в битве. Существо аккуратно отступало, стараясь держать дистанцию с людьми, при этом часто открывая пасть и негромко шипя. Этот звук неприятно бил по внутренностям людей, но не настолько, чтобы невозможно было терпеть. Понимание скрутило внутренности Келена в тугой узел страха похлеще, чем издаваемый монстром звук. «Он зовет своих!» – закричал следопыт. «Бежим!» Последнее слово утонуло в топоте приближающихся существ. Келлен с Уджином со всех ног бросились через весь грот в сторону виднеющихся ходов. Следопыт немного притормозил, пытаясь найти след, который оставила Туйон. Тоннери же продолжил бежать, заскакивая в самый темный туннель. Келлен хотел уже последовать за ним, как увидел у его подножия сложенные кусочки мха. Значит, Уджин выбрал правильно, вот только... Монстры уже выскочили на площадку грота, и если Келлен занырнет в это же ответвление, то приведет тварей к девушке, а вместе с тем погубит и Тонери. «Эй! Эй!» – закричал, что из силы следопыт, привлекая к себе внимание, не давая монстрам пуститься в погоню за Уджином. «Я здесь, поскуды За мной!» Келлин подождал, пока все особи обратили на него внимание и бросился бежать в соседнее ответвление, продолжая кричать, чтобы твари не додумались разделиться.